Не прошло и декады, когда Нарочный доставил Таис сразу два письма от Птолемея и Гесиона. Фиванка написала подробно о последних двух днях жизни царя. Усталый до да нельзя, он собрал военачальников, чтобы распределить корабли, и вместе с Неархом отдавал распоряжение, вникая во все мелочи подготовки огромного флота. Мучаясь от бессонницы, он плавал ночью в Ефрате.